Не то ласковые. «Не умирайте», — сказала она незнакомцу. «Ни за что не позволяйте себе умереть. Разве вы не чувствуете, что я люблю вас?» Не успела она произнести эти слова, как ей почудилось, что она сказала их в каком-то забытье. Они вырвались у нее почти против воли. Но рыцарь услышал их. Он немного приподнялся, встал на колени, обнял ноги Консуэла, а та, сама не зная почему, залилась слезами. Пришел Карл со своей фляжкой. Рыцарь оттолкнул это излюбленное лекарство дезертира и, опираясь на его руку, дошел до кареты. Консуэла села с ним рядом. Ее очень тревожило, как бы рыцарь не продрог в холодной и мокрой одежде. «Не беспокойтесь, сеньор, сказал Карл. Господин рыцарь не успел простудиться. Сейчас он наденет мой плащ. Я позаботился спрятать его в карету, когда начался дождь, ведь мне ясно было, что кто-нибудь из нас допромокнет. Да когда на мокрую одежду накинешь что-нибудь плотное и сухое, «Тепло можно сохранить довольно долго. Сидишь, как в ванне. А это не вредно для здоровья». «Тогда и ты, Карл, сделай тоже», — сказала Консуэла. «Вот возьми мою мантилью. Ведь ты промок, чтобы уберечь нас?» «Со мной ничего не сделается», — возразил Карл. «У меня кожа потолще вашей. Накиньте на рыцаря еще и мантилью. Закутайте его хорошенько» а я живо довезу вас до подставы, даже если мне придется загнать эту бедную лошадь. В течение целого часа руки Консуэла обвивали незнакомца, и ее голова, которую он привлек к своей груди, влила в него жизнь и тепло лучше, чем все рецепты и предложения Карла. Изредка она касалась губами его влажного лба и согревала его своим дыханием. Когда карета остановилась, Рыцарь прижал ее к сердцу с силой, свидетельствовавшей о том, что он чувствует себя здоровым и счастливым. Затем он поспешно опустил подножку и скрылся. Консуэла очутилась под каким-то навесом, а перед ней стоял старый, похожий на крестьянина, слуга с потайным фонарем в руке. По окаймленной изгородью тропинки он провел ее мимо какого-то невзрачного домика, Дошел до флигеля и, впустив ее, оставил там одну, заперев за ней дверь на ключ. Увидев вторую дверь, она вошла в маленькое чистое и скромное помещение, состоявшее из двух комнат, хорошо натопленной спальни с удобной, уже посланной постелью, и другой комнаты, где горела свеча и был приготовлен отличный ужин. Консуэлла с грустью заметила, что на столе стоял только один прибор. И когда Карл принес ей вещи и сказал, что будет прислуживать ей, она не решилась ему ответить, что за ужином ей нужно только одно, чтобы рядом сидел ее покровитель. «Добрый мой Карл», — сказала она, — «поешь сами, ступай спать, мне ничего не нужно. Ты, конечно, больше устал, чем я». Я устал не больше, чем если бы прочитал молитвы, сидя у очага с моей бедной женушкой, упокой, Господи, ее душу. С какой радостью я поцеловал землю, когда увидел, что мы еще раз выбрались из Пруссии».